33. Добравшись до шкафа, где я храню гаджеты, выуживаю сумку с дроном и принадлежностями к нему. Игрушку я купил пару лет назад за большие деньги из баловства. Первое время запускал и снимал, а после забросил. Теперь интрига заключается в том, остался ли заряд в трех аккумуляторных батареях, что имеются в комплекте. Выясняется, что одна батарея пуста, Остальные хранят заряд на две трети. Батарея же в пульте заряжена полностью. Отлично. Поглаживаю я пластиковый бок птички, предвкушая волнительное приключение. Вскоре я снова появляюсь в лоджии с дроном и пультом к нему в руках. Супруга приготовила пластиковый пакет с бутылкой воды, мясной консервой и пачкой кукурузных хлопьев. Мы бы положили больше, но опасались, что тяжелее одного килограмма птичка не потянет, и запланировали повторить полет, если дебютный удастся. Взглянув в бинокль, убеждаюсь, что девушка на месте. При виде меня ее лицо вспыхивает улыбкой. Вероятно, она не отходила от окна и ждала меня. Может, сомневалась, что вернусь. Она машет мне руками и говорит что-то стоящим позади. Продукты в пакете. Шлю я ей послание на листе бумаги. А потом поднимаю дрон и пакет над головой. Девушка выглядит озадаченной, она щурит глаза, разглядывая аппарат, и разводит руками. Я же цепляю ручки пакета с провизией за корпус дрона и фиксирую его скотчем. Потом снова поднимаю собранную конструкцию над головой. Тут она догадывается о сути задумки, улыбается и кивает, подняв большой палец вверх. «Открой окно». Посылаю еще одно сообщение, на что она широко распахивает створки окна. Действуя аккуратно, осознавая, что малейшая неосторожность обречет затею на провал, я также открываю окно лоджии, настраиваю связь дрона с пультом и дрожащими пальцами запускаю птичку. Пропеллеры вздрагивают, зажужжав роем пчел, они поднимают дрон в воздух, подхватив с пола груженный пакет. Шокированный шумом пропеллеров, я невольно втягиваю голову в плечи, но продолжаю действовать по плану. Птичка висит посреди комнаты, ожидая дальнейших команд. Ухватив дрон рукой снизу, я переношу его на лоджию, бережно пропускаю сквозь прутья решетки и отправляю в полет. Тот, чуть просев, стабилизируется в пространстве и направляется к цели. Менее чем через минуту птичка достигает нужного окна. Контролируя положение дрона по камере на пульте, я выправляю его и безошибочно заталкиваю в квартиру. «Ура, ты молодец!» — с восторгом смотрит на меня супруга. Довольный собой, я отрываю окоченевшие пальцы от пульта и с облегчением выдыхаю.